Рекардсмен. Очень серьёзный и положительный человек Алёна даже подпрыгнула от радости, увидев на другой стороне улицы Димку. Тётя Надя, Дима идёт, крикнуло в открытое окошко. В тотчас из дома выбежала Надежда Сергеевна, раньше Димке оказалось у калитки. Конечно, если бы Димка поспешил, он быстрее мама успел бы. Но зачем торопиться? Девушка шёл к дому обычным, неторопливым шагом. Но стоило маме обнять его, поцеловать, будто не видела целый год, и он почувствовал, как в горле запершило. Однако пересилил себя, вида не подал. Протянул пакет с пирожками. Бабушка призвала: "Ты ведь любишь с малиной. И ты ешь", взглянул на Алёну: "Твоё печенье бабушке понравилось? Думала, что из магазина". Этому приходу Димки все почему-то обрадовались больше, чем накануне. Владимир Иванович, копавший во дворе яму, отбросил лопату и, когда Димка передал матери пакет с пирожками, широко размахнулся и грохнул рукой по Димкиной ладони. Тот даже просел от страха. Только чего испугался-то? Огромная рука дяди Володи тихо, почти ласково опустилась на его ладонь. Через 5 минут Димка уже знал ничего предназначенная яма. Ты же о турнике страдал, сказала Надежда Сергеевна. Вот папа и сделает тебе. Папа, она сказала нарочно. Димка понял это и чуть смотёлся. Но турнику был рад. Тут же принялся помогать копать ямы. Потом вместе с дядей Володеем крепили в ямах столбы, утрамбовали землю, приспособили сверху железную трубу. Через час спортивный снаряд был готов. Немка думал, что дядя Володя раз 20 подтянется, такой здоровый. Но не тут-то было. Лишь 5 раз вонял сома в свою крупную голову над перекладиной. А потом сказал, отдываясь: "А когда ты умел над спортивную форму восстанавливать?" Немка тоже подтянулся 5 раз, больше не захотел. Не позорить же дядю Володю. Алёна чётко, как на уроке скульптуры, подпрыгнула, ухватилась за перекладину, И по всем правилам трижды выполнила упражнение. "Мне теперь соспугал?" спросила Надежда Сергеевна. "А что поделаешь, надо". Дядя Володя пододаврительный взгляд Димке, чуть обхватил маму за талию и легко, как девчонку, приподнял вверх. Маму повесло на турнике. Но дальше она и ногами дрыгала, и голову тянула. Ничего не получалось. Надежда Сергеевна спрыгнула на землю. И даже не сконфузилась, просто очень удивилась. Никогда не думала, что я такая тюленеха. Наденька, всё поправим, успокоил Владимир Иванович. Дело в тренировке. А пока рекордсменом объявляется Дима. Ну и вы пять раз подтянулись, скромно напомнил тот. Э, нет, не проведёшь, подмигнул дядя Володя. Запас сил у тебя ещё был. Для рекорда хватило бы. Дима не протестовал. хотя и небольшой рекордсмен, но всё-таки спортсмен и рекордсмен, сказала Надежда Сергеевна. Маршружинать. Будем сил набираться. Бабушкины пироги есть.